Генрих Сабгир Садовник Игра-считалка Мы вчера в саду гуляли Мы смородину сажали Яблони белили мы Известью белилами Починили мы забор Завели мы разговор Ты скажи, садовник наш Что ты нам в награду дашь? Дам в награду слив лиловых Самых лучших груш медовых Самых крупных, самых сладких, спелых яблок-два десятка <с <с Вишен целый килограмм Вот что дам в награду вам Ну, а мы в саду гуляли Мы смородину ломали Мы по саду бегали Ничего не делали. Повалили мы забор, завели мы разговор. О! Ты скажи, садовник наш, что ты нам в награду дашь? Дам в награду самых лучших от крыжовника колючек. Горьких косточек от сливы Да еще букет крапивы с лебедою пополам Вот что дам в награду вам По работе и награда Выходите вон из сада